Сквозь прорези тускло блестят уже все повидавшие на этом, да и на том свете И потому присыпившиеся глаза Вот в основании пирамиды рабы строят погребальную камеру В которую после смерти будет положено забальзамированное и завернутое В тончайшие покрывало тело правителя В это же помещение принесут его любимые украшения, драгоценную утварь Потом сюда приведут на заклание его наложниц и слуг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 Я отнюдь не смотрелся героем свободы мысли, тем более, что в роли инквизиции выступало моё же альтер-эго. Пакет я в конечном итоге аккуратно положил рядом с трубой. Не знаю, может быть, я рассчитывал, что его заберет какой-нибудь любопытный сосед, а может, надеялся, что в следующий раз мне хватит смелости все же отправить его в жерло мусоропровода.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 среди выполненных в консервативном духе табличек не обнаружилось, и я испугался, что контора, бывшая, откровенно говоря, довольно сомнительным заведением, зачастую задерживавшим гонорары, разорилась или переехала в какое-нибудь отдаленное митинге. Однако, внимательно перечитав наименование снимавших там офисы фирм, между консалтинговой компанией «Козин Ассессментс» и неким ООО «Максимов и партнеры», я обнаружил не уступавшую им по размерам и оформлению вывеску «Бюро переводов АК ПЦИН». Охранник на входе записал мои паспортные данные и выдал мне синюю бумажку пропуска. Новенький хромированный лифт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 Ничем не напоминала ни своего инфернального предшественника, ни даже мою прежнюю контору. Строгая и очень стильная мебель, наисовременнейшее оборудование, превосходно дрессированные сотрудники в деловых костюмах и галстуках. Навстречу мне поднялась, протягивая руку, симпатичная девушка с коротко стриженными русыми волосами.